Ярослав Шипов. Рассказ «За тенью» читает Станислав Федосов. Баба Гаша из деревни Рысова Новгородской области рассказывала мне, как вскоре после войны, году, кажется, в 46-м, а может и в 45-м, проходили через ее деревню немцы. Несколько раз. Когда парами, а когда и поодиночке. Она не могла точно вспомнить причину, вынуждавшую их возвращаться из плена пешим путем. Не то обворованные, не то проигравшиеся, не то отставшие от эшелонов, но да речь о другом. Шли. Рысово было в ту пору обыкновенный, разоренной мором и голодом деревенькой дворов до тридцати. Малолюдной и почти без мужиков. Хотя прежде здесь насчитывалось более сотни исп, но это давно, до коллективизации. Самым дорогим достоянием послевоенных рысовских хором были скорбные фотографии погибших родственников. У бабы Гаши погиб на войне муж Николай. Строгий и ясный лик его – осенял из фотографической потусторонности все оставшиеся этому дому дни и ночи. И вот в такую деревню, в такой дом приходили немцы. За скудный харч, за ночлег в сарае они выполняли посильный труд по двору и шли дальше. Никто их не обижал. Разве только несмышленный народ ребятишки. То освистают, то немец перец колбаса, а то и камнем догонку запустят. Взрослые же относились к ходокам бесстрастно. По молодости я недоумевал. Как так? Баба Гаша в ответ начинала смеяться, вздрагивая плечами, но совершенно молчком. У нее был только один зуб, и рта она не раскрывала, стеснялась. Я же еще более горячился. Мол, как же так? Может, именно они и убили вашего Николая, а вы... В мгновение она становилась серьезной и тихо соглашалась. Да, может. Потом, жалостливо поглядев на меня, спрашивала. А что же оставалось делать? Смотреть, как они сгинут с голоду. Подкармливали. Мужики вон наши, все колеками повозвертались. У кого ноги нет, у кого руки, кто контуженный, в ком дырок, как в решете, а и те дадут работенку, да и покормят. Как-то двое немцев подрядились поправить ей загородку. Сделали. Потом, стало быть, сидят в избе за столом, и лопают постные щи с ржаным хлебом. Тут заявляется бригадир, он с костылем шастал, и костыль этот самодельный сильно по полу громыхал. — О, — говорит, — да у тебя гости. Кто ж такие? Агафия, а тогда она была не бабой Гашей, а колхозницей Агафьей Орловой, и отзываться на этот пустой вопрос не стала. Не помню, косили мы в тот день или лен теребили. Еще до рассвета из дома ушла, а вернулась аж к вечеру. Сил никаких нет, а он с глупостями, будто не видит сам, кто они. А бригадиры говорит. Форма вроде германского образца, а сами что-то на немцев не похожи. Агафья отвечает ему немцы. Документы показывали, из плена идут. Они достают документы, протягивают бригадиру, а тот лишь отмахивается «не верю, дескать, подделка». Тогда один заявляет «я Вебер, он Браун». Интересно, что фамилии эти баба Гаша запомнила, но произносила на свой лад «Веберь и Бряун». Бригадиры снова на напоперек. Бывают такие Вебер и Браун, что и не германцы вовсе. Они разобиделись и стоят на своем. Мы не другие какие-нибудь. А он опять. Что я германцев не видовал? Не знаю, как они робят. У них, говорит, души в безнадежной трезвости прибывают потому робят они справно, а вы понаделали кое-как. Столбы неровно стоят, жердины приколочены криво, а грязи, грязи понатоптали и рукой махнул». «Ну, значит, — рассказывала мне баба Гаша, — они исть перестали, вынают из карманов нарочитые тряпочки, ложки завертывать». Сперва, конечно, вытерли ложки этими тряпочками чисто-начисто, потом завернули, поспрятывали, поднялись, ну, как тебе по команде, и ушли. Да, спасибо сказали. Мне ней, ладно, ушли, так ушли. Мне и до изгороди дела не было, лишь бы крепко, чтобы скотина не забредала. Дал бригадир наряд на завтра. Вышла я за ним на крыльцо глядь, немцы работу свою нарушают. — Что ж ты, — говорю, — Ирод хромой натворил? Из-за тебя они теперь разорят, все бросят, да и уйдут. — Не бросят, — говорит. И пошкандыбал себе. Ну, утром собирает он нас на работу, гляжу, все порушено. Ох, и посмеялись бабы-то надо мной. Зашла, правда, в сарайку, спят работнички. Что делать? Оставила на крыльце чугунок с остатками щей, сковородкой прикрыла, а на сковородку еще утюг сверху, чтобы, значит, кошки с собаками не залезли. А когда воротилась, все уже было переделано. Столбушок к столбушку, жердина к жердине, где понакопано было дерн, дорожка песочком посыпана. «Одно слово — германцы!» Приходили и еще. Но тех баба Гаша перезабыла, а этот случай запомнился. Вероятно, из-за вмешательства бригадира, вмешательства, придавшего событию неожиданный поворот. Бригадир, кстати говоря, последнее свое ранение получил на одной из центральных улиц Берлина. Хадаки эти появлялись нечасто. Тем не менее, встречи с ними были достаточно заурядны. В селе, где стоит церковь и где погост, на котором покоятся теперь смиренные косточки Агафьи Орловой, немцы даже захаживали в храм помолиться, и никто их не выгонял, никто не трогал, хотя знали, что веры они иной. Понятно что пешком пробирались только те, у которых лучшего выбора не было. Однако, сдается мне, что путешественники, отроду не полагавшиеся на овось, имели весьма точное представление о характерах и обычаях народа, через землю которого им, отвоевавшимся, предстояло проходить без оружия и без всякой еды. Они не могли не знать, что русские после драки кулаками не машут. Они должны были догадываться, что злопамятство здесь не в чести. Им дано было увидеть и в дни опьяняющего триумфа, и в дни бесславия своего, как милосерден этот народ к убогим нищим, к попавшим в беду. — Вы с ними вроде бы как со странниками, — уточнял я у бабы Гаши. — Что ты желанный? Странников в хороме не спать укладывали, а этих нет. В баньке там или в сарае каком, а в доме, в доме нет. Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут. Куда тень, туда и они Так и шли за своей тенью. Мы читали рассказ Ярослава Шипова за тенью.